«Ах, негодяй! Ну почему я не доверилась собственной интуиции?» Первое впечатление оказалось самым верным. Впрочем, нет. Этот страшный тип не просто грабитель. Он похититель детей. Отчаяние вынесло меня во двор. Безоблачность апрельского дня сменилась угрюмыми серыми сумерками». Ветви деревьев шумели на ветру с тылом, как мое заледеневшее сердце. Скрипнуло и закачалась на ржавых петлях дверь конюшни. Компостная куча метнула горсть прелых листьев мне в лицо. Солнце не способно уберечь от несчастья, но без его поддержки на душе почему-то стало еще тоскливей. В следующий миг, сама не заметив как, я оказалась в конюшне. «Безумная и тщетная надежда! Откуда здесь взяться моим крошкам, если исчез фургон мистера Бладжета? Нет мне прощения. Я недостойна быть матерью. Любая другая уже мчалась бы к телефону и вызывала полицию». Устроившись за столом на кухне, кузен Фредди одной рукой запихивал в рот кекс, а другой листал руководство на яды Шельмус. — Господи, какое счастье, что ты здесь! — А в чем дело? — с набитым ртом прошамкал Фредди. — Детей украли! — спятила Кузен забросил ноги на угол стола и отвалился на спинку. — Говорю же! Украли! Слесарь! «Мистер Бладжет, «Такой чудной тип? Одноглазый?» «Он! Он самый!» Фредди доживал кекс, удовлетворенно причмокнул, пристроил буклет на груди, покачался на задних ножках стула и изрек, опередив дикий вопль обезумевшего существа, что в далеком прошлом было счастливой матерью близнецов. Чудак сложил свои железяки в чемоданчик и плясал вокруг манежа. Я сказал, что он может отчаливать. Ну и хохма. От его физиономии у ребятник глазенки во, ровно плошки. Я закрыл за ним дверь, отнес нашу сладкую парочку в детскую и уложил баиньки. — Ты чего на меня уставилась, кузиночка? — Умом часом не тронулась? — Дубина! Не спрашивайте, к кому это относилось, к кузену или ко мне самой. Понятия не имею. Я привалилась к двери и замерла воинственно, скрестив руки на груди. Фредди заметно сник. Видно, прочитал в моем взгляде великое искушение схватить что-нибудь режущее и отчекрыжить знаменитый крысиный хвостик взамен иного предмета мужской гордости». — Прости, или я не подумал. Честное слово, кузиночка, со мной всегда так. Хочу как лучше, а выходит, черт знает что. Думал подлизаться к тебе за вчерашнее. Вот хитрец! Вьет из родственницы веревки без зазрения совести. Но больше всего меня бесило и выбивало почву из-под ног как раз то, что он действительно хотел помочь». Пока мать-психопатка без толку металась по двору, Фредди менял детям пеленки. «Ну и пусть. Я уже сжилась со своей злостью. Так легко этому клоуну не отделаться. А вчера тоже скажешь, хотел как лучше, когда нацепил дикую шляпу и назвался преподобный Эвдорой Шип. «Да ты не достоин произносить имя этой женщины вслух!» не говоря уже о том, чтобы его присваивать. «Ты же меня знаешь, Элли. Обожаю устроить гадость другую, иначе скучно жить. Согласен, это было нехорошо с моей стороны». Фредди до того сконфузился, что даже ноги убрал со стола. «Нехорошо? Подло! Вот это ближе к истине!» Кажется, мне стало легче. Отчаяние и злость постепенно отступали. «Одного понять не могу. На что ты рассчитывал? Мало ли, с кем из дам могла познакомиться ее преподобие. А вдруг дверь открыла бы миссис Вуд? А вдруг ты нарвался бы на Молли Бладжет? Тебе здорово повезло. Молли отправилась беседовать с Глэйдис Шип. Иначе ты бы получил по мозгам, дорогой кузен». «Кто не рискует?» — Природная пломб мигом вернулся к Фредди. Развалившись на стуле, этот нахло развлекался тем, что жонглировал Библией от наяды. — Но на кузин ты я мог положиться, верно? Ты бы меня не выдала. Честь семьи превыше всего. — Плевать мне на честь семьи, — я отняла у Фредди брошюру. — Тебя спасло мое непомерное коростолюбие. «Скандал из-за маскарада нашего дефективного родственничка плохо сказался бы на бизнесе Бена». «Оу! Элли, честно, я об этом и не подумал». Взгляд кузена был полон раскаяния. И, верите ли, сердце мое растаяло. «Мы, актеры, не похожи на обычных людей», продолжал вещать преемник сэра Оливье. Случаются минуты, когда я не я, а кровоточащая сердечная рана. Безумец, лелеющий надежду своим искусством изменить этот пошлый и циничный мир. Роль в божественных викингах слишком ничтожна, чтобы утолить профессиональный голод. Трагика. Переигрываешь, Фредди. Кузен с ухмылкой поднялся и заключил меня в объятья. — Отличный ты парень, Эли. Будь уверен, когда я заберусь на Олимп, вас с Беном не забуду. Отпишу чего-нибудь в завещании. Вопросительно заискивающий взгляд. — Минутки на моих викингов не найдется? Ох! Стрелки часов неумолимо приближались к часу Икс. — Ей-богу, не до викингов, Фредди. Дел по горло. — Понял. Не надо лишних слов. Вообще-то мне рога нужны Не видела шлема. — А ты его разве здесь оставил? Усилием воли я заставила себя не смотреть в сторону полки над окном. — Странно. Куда же он подевался? — Ну и семейка. врально на врале сидит и вралем погоняет». К счастью, продолжение не понадобилось. Дверь из сада распахнулась, и нашим изумленным взором явилось дивное видение в гигантских розовых бегуди и без намека на брови. «Миль пардон за вторжение миссис Ха!» Царственным жестом забросив буа за плечо, миссис Меллой продефилировала по кухне точно по палубе личной яхты. «Заглянули стрельнуть по-соседски кружечку с сахарку», — оскалился Фредди. И промазал всего чуть-чуть. Полчаса назад Рокси осенила гениальная мысль. Оказывается, судьба сказочной ночи и успех соблазнения мистера Уолтера Фишера целиком и полностью зависели от пурпурного балахона, что скучал на задворках моего шифонера в спальне. От восточного колорита этого одеяния слезились глаза, но оно было дорого моему сердцу, как не мой свидетель появления в жизни Элли Саймонс, некоего Бентлити Хаскела. Что-то меня на высокий слог потянуло. Проще говоря, именно в этом пурпурном чудовище я познакомилась с Беном. Могу предложить и Парчевые туфельки. Аренда комплекта стоит дешевле. «Умеете вы уговаривать, миссис Ха? Попробую отказать. Ах да, раз уж я здесь, одолжу-ка я, пожалуй, еще и пакетик траменного тонуса. Куда свой сунула, никак в толк не возьму. Расписка, надеюсь, не требуется, за мной не заржевеет. с млой можно положиться». Она окинула кухню скептическим взором. Что ты супер не наблюдаю? С глаз долой и сердце вон, миссис Хам. Из памяти, к слову, сказать, тоже. Миссис Мэлой поджала губы. Может, у вас у моей палаты, миссис Ха, а я так непременно забыла бы про суперсмесь, если б не держала ее на виду. Премного благодарна за совет, смиренно отозвалась я. Боже, что за день! Волшебное пойло не выпила, пирог не испекла, За домашнее задание еще не бралась».